Дмитрий знал лошадей, сколько раз видел он их на конюшне, когда винодей и Йоська их чистили, но никогда не видал он их такими нарядными, в сидельных уборах, такими блестящими и живыми. Широкий низкий старый арабский жеребец Морозова, вишнево-гнедой, с черной тонкой гривой и хвостом трубою, был оседлан черкесским седлом с серебряным в чернь набором. Он сердито рыл переднюю ногу землю, косился большими глазами по сторонам и временами фукал, раздувая широкие ноздри. Высокую рыжую кобылу с коротким хвостом, поседланную дамским седлом с кривыми луками, водили по двору. Она не желала стоять. В стороне держали смирного белого киргиза под маленьким английским седлом. Старый повар суетился с горничными подлей телеги, с еще не запряженной лошадью. Он укладывал посуду и свертки в бумаги. Дмитрий стоял у ворот, ему тогда было двенадцать лет. Все поражало его великолепием картины, и он не спускал с нее глаз. Он видел, как на крыльцо вышли пан, пани и тот самый паныч, с которым была неприятная встреча в саду. Пан помог пане сесть на рыжую лошадь и сел сам, Легко перенеся в седло свое полнеющее тело, паныч вскочил на маленького киргиза и лихо проскакал по двору к винодею. «Винодей!» — крикнул он хозяйским голосом. «С ореховой начнем, а?» Там видно будет. Хмуро, храня охотничью тайну, сказал винодей. «А на змеи и сурчины...» Винодей забили примечание. На змеи и сурчины лисьи норы. Усе ночью обошли. Теперь ей никуда не податься. Значит, будет лиса. Мальчик поскакал к амазонке. Мама, мама, лисицы будут. Винодей на змеи ночью забил, а там, я знаю, лисовин с лисою жил. — Готовы, что ли? — барским басом спросил Морозов. — Готовы, ваше превосходительство? — ответил Винодей и Йоська, снимая шапки. Морозов принял от хлопца сворку со скулившими борзыми, надел через плечо, намотал конец на руку, снял шапку и перехрестился. Его примеру последовали Винодей и Йоська. — Ну? — Ни пуха, ни пера. В час добрый. — Антонович, — обратился он к повару, — полудничать будем на миловом овраге у Креницы, знаешь? — Знаю, ваше превосходительство. Бегунки туда подашь для генеральши. Кучер Аким, подававший собак морозовой откликнулся. — Помню, шарика за прижом. — Валяй, хоть и шарика. Морозов попустил повод вишневому жеребцу и широким проездом, колыхая полное тело, поехал впереди всех к воротам, за ним Морозова, Паныч, Винодей и Йоська с гончими. Дмитрий. Бросился за ними. Охотники ехали шагом, но у лошадей был такой широкий ход, что Дмитрию приходилось бежать, чтобы поспевать за охотой. Обогнули высокие сараи хлебных складов, проехали мимо кошар, где пряно пахло овечьим стойбищем, поднялись по узкой пыльной дороге из балки и выехали в степь. «Э-э-э!» Он и Святослав Михайлович доспевает, — сказал Морозов. От хутора Кошкина, просторную рысью на могучем коне, ехал казачий полковник в белом кителе и лихо надетой на сидеющие кудри белой фуражки. Две борзые, большой красный густопсовый кабель и серая хортая английская сука рыскали подле его лошади. Примечание. Густапсовая длинношерстная борзая, хортая гладкошерстная борзая. Немного поудали от него на толстом станичном приплодке волчьим наметом скакал казак с крупным и красным лицом и маленьким носом картошкой. Примечание. Приплодок здесь молодая лошадь из станичного табуна. Худая собака пёстрого окрасы и неопределенной породы бежала подле его лошади без сворки, поглядывая на своего хозяина. «Николай — Николай Кискин-Киныч! крикнул фамильярно винодей И Тебеньков убрался! Своего американского рамзая в променаш на охоту взял! — Ах, Тебеньков, Тебеньков! — — Ты, Барби, непременно должна с ним познакомиться. Это замечательный человек, ископаемый какой-то. Степ сверкала умирающими красками золотой осени, ни облачка не было в небе. Тихо плыли паутинки и поднимались вверх незримым гонимые течением. Гулко стучали по чернозему копыта скачущего Тибенькова, И красиво, не колыхаясь, точно плывя над бурьянами, где едко пахло полынью, подкатил казачий полковник. Была маленькая остановка, и Дмитрий догнал охоту. Совещались, кому куда остановиться, и давали указания Винодею. «Да — Не знаю, — упрямо говорил Винодей. Он не слушал пана, имея свой план — И когда пан кончил, сказал наставительно, — Вы вот что, Николай Кискинкиныч. значит, вы с пани станьте у Петрова-отвершка, пани об левую руку, вы о правую. Молодой паныч, нехай проедет к самой пятке, а унизу Тебеньков со Святославом Михалчем. Ну, придержат. Так, Разве не ладно будет? Ну ладно, сказал Морозов. Стратег, улыбаясь, сказал казачий полковник. Пошли что ли? спросил Тебеньков. Да, набрасывай винодей. Мы мигом доскачем. А успеете? Не запоздайте и набрасывай, весело гневно приказал Морозов и поскакал с по ровной степи. Степь разрезалась широкой расселенной овражистой балке, где земля треснула, пробилась глубокой морщиной и зеленым потоком кустарника сбежала вниз. Внизу была равнина, и золотые просторы скошенных хлебов и коричнево-зеленая полоса целины уходили в бесконечность. Дмитрий остановился у начала балки, где торчал робкий кривой боярышник, обвитый черной от сочных ягод ежевикой. Вся охота была видна отсюда. Зеленая курчавая балка расширяющимся совком спускалась в степь. Оба ее престена от пологих поросших дубняком и орешиной, То крутых, то запутанных серо-зеленым терновником и темной ежевикой проваливались вниз и уходили к широкой равнине. Охотники с собаками окружили балку. Дмитрий видел белую рубашку и синий кафтанчик Сергея Николаевича, державшего половую борзую, видел черную амазонку Морозовой и самого Морозова, следшего с лошади и раскуривавшего рубку. Примечание. Половая бледно-желтого окраса. Подли Дмитрий Винодей размыкал гончих, Ёська щелкал бичом и орал «Пстаю! Пстаю!». Ёська был важен, сосредоточен на собаках, И в своем величии и красоте зеленого кафтанчика с алым кушаком и высоких наборных сапогах не замечал басового Дмитрия в белой рубашке. Стой! Стоять, встай! Уезвивасой, молоденькие! Грубым басом кричал он. Винодей сел на лошадь, тронул ее во враг, подсвистывая гончим, и собаки, опустив головы, стали скрываться в кустах. — Шпади по лесу, собачки! — ласково говорил, все подсвистывая винодей, и скрылся в глубине балки. Йоська поскакал справа берега обрыва. — Шукай его, шукай, та -та -та, -та, -та, -та, та та та — слышался из оврага голос винодея. «Разбуди, разбуди его, миленький!» — вторил ему Йоська. В чаще прорезанной узкой тропинкой вдруг появилась желто-черная спина собаки, и видно было ее задранный кверху гон в репьях. Примечание гон — здесь хвост. Она бежала, опустив голову, причуивая и чего-то ища. Сворачивала стропинки, исчезала в порослях. Пропитанные солнцем зеленые пятна балки жили и шевелились, стоя в себе чью-то сложную драму. Дмитрий понимал эту драму. Она его волновала, и он следил за ней, идя поверху балки. Вдруг как видел шумовую лисицу. Незаметно появилась она на опушке, остановилась и скрылась в кустах. Дмитрию почудилось в появление что-то таинственное. «Береги!» — крикнул Йоська и поскакал вдоль кустов. И снова стало тихо. Чуть слышны были голоса, и в солнечном пригреве стыла напряженная в своем внимании к балке степь. Сердце Дмитрия шибко билось. Он и хотел, чтобы вышла лиса, и ему жалко было ее и все больше усиливалось волнение от сложной драмы лиси и травли, где принимало участие столько людей, лошадей и различных собак, и, казалось, сама природа следила за тем, что делалось в кустах. Там, в самой чаще, слабо тяпкнула собака. «Бушуй отозвался в палазе», — сказал, нарушая тишину морозов. ах А, -а, а Стали отзываться другие гончи. «Служь, к нему!» — наставительно крикнул невидимый в балке винодей. В кустах гончие шуршали сухим листом и травою, валясь на голосу вожака. Изредка раздавалось взволнованное повизгивание собаки и почти шепот винодея. «Служь, к нему!» Зеленая занавесь скрывала происходящее в балке, и тем напряженнее была жизнь кругом. И тихо, совсем близко от Дмитрия, красно-желтым пушистым комком на коричнево-зеленом поле выкатила матерая лисица. Она была так недалеко от Дмитрия, что он отчетливо видел ее белую грудку и черные вперед настремленные уши над широким лбом. Ему казалось, что он видел, как огневыми точками горели ее глаза. За лисицей воззрился мышиной Рамзая Тебенькова, за ним сам Тебеньков, нагнувшийся к передней луке, на распластавшейся над степью в быстром карьере лошади, и сейчас же... Сбросили собак пани Морозова и Святослав Михайлович. И стало видно, как доспевал злыми ногами Рамзай, а Рамзая быстро настигал красный могучий кобель Святослава Михайловича и белая сука пани Морозовой. «У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю!» лю лю лю вопил Тебеньков, молотял лошадь тяжелую плеть, и у лю вторил ему Святослав Михайлович и за ним, визжа, сама не замечая того, неслась в развивающейся амазонке Морозова».